Джессика колебалась. «Дело должно идти своим путем. Но это же специфическое выражение из ритуальных формул миссионарии протектива, и означает оно «приход преподобной матери, которая освободит вас». «Но я же не преподобная мать!» Но тут Джессику поразило то, что вытекало из фразы «Мейпс» «преподобная мать». Они привили здесь эту легенду, значит, Аракис в самом деле страшное место. А Мэйпс, как ни в чем не бывало, спросила «С чего прикажете начать, миледи?» Джессика инстинктивно поняла, что должна ответить так же спокойно, словно между ними не произошло ничего. Вот этот портрет старого герцога надо повесить в обеденном зале, а голова быка должна быть повешена на противоположной от него стене. Мэйпс подошла к бычьей голове. — Какой же должно быть это был большой зверь при такой-то голове? — сказала она и наклонилась поближе. — Только, наверное, сначала мне придется почистить ее, миледи. — Не надо. — Но тут на рогах грязь, прямо комками. Это не грязь, Мэйпс, это кровь отца нашего герцога. Рога покрыты прозрачным фиксатором через несколько часов после того, как этот зверь убил старого герцога. Мэйпс выпрямилась. Ах, вот как! Это просто кровь, — пояснила Джессика. Да еще и старая кровь. Возьми кого-нибудь себе в помощь, эти ужасные вещи довольно тяжелы. — Вы полагаете, кровь может меня беспокоить? — еле заметно усмехнулась Мэйпс. — Я из пустыни, и крови видела предостаточно. — Да, могу поверить, — пробормотала Джессика. — При том, часть этой крови была моей собственной, — продолжила Мэйпс, — и ее было куда больше, чем выпустили вы из этой маленькой царапинки. Ты бы хотела, чтобы я резанула поглубже? Ах, нет! К чему растачать зря воду тела? всё вы сделали правильно. И Джессика, уловив ее интонацию, отметила глубокое значение слов «вода тела». Снова огромное значение воды на Аракисе вызвало в ней чувство подавленности. На какие именно стены повесить каждое из этих украшений, Миледи? — спросила Мэйпс. — Какая она педантичная, это Мэйпс, — подумала Джессика и махнула рукой. — На твое усмотрение, Мэйпс, особого значения это не имеет. — Как скажете, миледи? Мэйпс нагнулась и принялась снимать с бычьей головы остатки обертки и бечевку. — Убил, значит, старого-то герцога малыш, — почти пропела она, обращаясь к голове. — Позвать тебя на помощь грузчика? — спросила Джессика. я справлюсь с оами леди да она справится этого у нее не отнимешь стремление справиться с чем угодно крис в ножнах холодил кожу на груди и джессика представила себе длинную цепь планов бенннегессирит выковавший здесь еще одно звено благодаря этим планам ей удалось пережить сейчас смертельный кризис «Ускорить события нельзя», — сказала Мейпс. Но уже сама поспешность, с которой они устремились в это место, наполняла Джессику дурными предчувствиями. И неподготовка миссионарии Протектива, недотошная проверка, которой Хават подверг это логово, не могли рассеять эти предчувствия. «Когда повесишь их, начинай распаковывать ящики», — сказала Джессика. «У одного из грузчиков в вестибюле есть все ключи, и он знает, куда что нести. Возьми у него ключи и опись вещей. Если будут какие-нибудь вопросы, я в южном крыле». «Слушаюсь, миледи». Джессика повернулась к выходу, но тревога не покидала ее. Хотя Хавац счел дом безопасным, что-то здесь было не так. Она чувствовала это. Вдруг она поняла, что ей необходимо увидеть сына прямо сейчас. Она направилась к арочному проему коридора, соединявшего большой зал с обеденным и с жилыми покоями. Она шла все быстрее и быстрее и, наконец, почти побежала. За ее спиной Мейпс, оторвавшись от очистки бычьей головы от клочков упаковки, взглянула хозяйки вслед и пробормотала. Она действительно та, бедняжка.